Глава 32. В которой Рагнар Лодброк решит, что его мечта осуществилась, а карл Ульф Черноголовый не станет разубеждать Конунга. Неплохо нас закинуло. Аккурат в Генуэзский залив. Это, впрочем, я потом узнал. А сначала просто берег. Италийский. И милая такая бухта. А в бухте на берегу город. Красивый, белый, с башнями. И стены серьезные. Впечатляют. Уж не рим ли это, предположили Нурманы. И вся наша изрядно потрепанная, но все еще победоносная флотилия вошла в уютную итальянскую бухту. И, о чудо! Мы услышали пение, красивое, мощное и явно религиозного направления. «Что они поют?» – спросил я отца Бернара. «Младенец ныне родился, Иерусалим, возрадуйся!» – со слезами на глазах проговорил монах. «Ныне у нас...» «Великий праздник, Рождество Господне!» «Надо же, — подумал я, — конец декабря. Хорошо мы, однако, поплавали. На флагмане не было своего монаха, и Рагнара насчет Рождества Христова никто не просветил. То, что выводы из увиденного и услышанного, он сделал сам, согласно собственным чаяниям. «Это Рим!» — восторженно воскликнул Рагнар. «Я пришел, куда хотел. Боги привели меня сюда». Дружный рев викингов был ему ответом. Свершилась великая мечта Рагнара Лотброка. Радость норманов была особенно острой, потому что если перед ними Рим, то значит они пришли к конечной цели вояжа. Вот теперь все они действительно разбогатеют. Купаться будут исключительно в золотых корытах, гадить в худшем случае серебром. Возьмем этот йотунов Рим и домой, наверняка подумало немало северных героев. И загуляем. О том, что наш полководец решил, будто мы прибыли к вратарам Рима, я узнал значительно позже от Хрёрика, приглашенного Лот Броком на совет вождей. Я не силен в географии, а за время нашего многомесячного путешествия совершенно потерял ориентацию. Но одно я знал твердо. Настоящий Рим стоит на реке Тибр, и прямого выхода к морю у него нет. Однако я понимал причину ошибки Рагнара. Стены и башни города – господствовавшего над заливом, производили серьезнейшее впечатление. Вдобавок в городе по случаю праздника совершалось круглосуточное богослужение. Так что все складывалось. Великий город, где непрерывно славят Христа, не мог быть ничем иным, кроме вожделенного Рима. Я решил помалкивать, и отца Бернара попросил о том же. Если, конечно, он не хочет, чтобы Рагнар и ограбил Ватикан. Монах не хотел и от комментариев воздержался. Вопрос, почему не стали разочаровывать Рагнара проводники-византийцы, которые наверняка знали, что перед нами отнюдь не бывшая столица Великой Римской империи? О, у них, как выяснилось, тоже были основания держать язык за зубами. От радости, что его вывели прямо к цели, Рагнар расщедрился и подарил византийцам жизни, свободу, их собственные корабли и даже немного личного серебра. Еще бы они спорили. «Ну и ладно», — подумал я, — «пусть будет Рим. Чем скорее наш конунг осуществит свою мечту, тем скорее мы повернем домой. И я увижу Гудрун». Узреть городские стены и преодолеть их — большая разница. Каждому из нас, побывавшему под стенами и за стенами многих варарских городов, эта простая истина была понятна и обидна. Мы глядели наверх, и наши горящие взоры тускнели, а мысли теряли оптимистическую направленность. Старина богатый опыт говорил нам прямо по-солдатски. Штурм этой величавой цитадели приведет к значительному пополнению чертогов Валхаллы. Не то чтобы нам, горячим нормандским парням, не хотелось Валхаллу. В перспективе да, без вопросов. Но сейчас Пахари Марии мечталось не о великом посмертии, а о простых человеческих радостях – жератве бабах, выпивке. Еще хотелось золото. Но это тоже в перспективе. А для начала свежей пресной воды и твердой земли под ногами. Я был как все, более того, если бы меня спросили, я сказал бы, что не прочь все необходимое просто купить. За деньги. Без драки. Без новой ратной славы. Хрен с ней со славой. Я этой субстанцией и так покрыт с ног до макушки. Когда ты повыкидывал из дорожной котомки кучу серебра чтобы освободить место для золота, то отношение к славе существенно меняется. Особенно к посмертной славе. Уверен, половина нашего хирда в глубинах своих разбойничьих душ лелеет те же мысли, но никогда не признается. Западло. Дракары и Кноры вошли в бухту и остались на рейде. Ворота в город были затворены. На башнях и стенах толпились изготовившиеся к битве воины. «Конечно, нам они не читают. В чистом поле мы втоптали бы их в землю минут за двадцать. Но то в чистом поле. А здесь, выпущенный стенным орудием булдеган, хлюпнувшийся в воду в 10 метрах от носа нашего дракара, угодил чуток подальше и правее, мог бы запросто отправить к Игиру в сети десяток непобедимых северян». Ольберт рявкнул, и мы дружно сдали задним ходом, за пределы опасной зоны. Так же поступили и другие. Высадка, а следовательно жратва девки и выпивка, откладывалась на неопределенный срок. Впрочем, все мы хорошо знали Рагнара Лотброка. Этот не отступится.